С тех пор он не упускал ни одного благоприятного случая, чтобы поговорить с ней. И долина стала для него настоящим миром. А тот мир за горами, где в солнечном свете жили люди, стал казаться ему не более чем волшебной сказкой, которую он когда-нибудь ей поведает. Понемногу и с большой осторожностью стал он рассказывать ей о зрении. Для нее рассказ о зрении был самым поэтичным из всех его фантазий, и она слушала, терзаясь виной за свое попустительство, как он описывает звезды и горы, как рассказывает о ее собственной красоте. Она не верила, да и понять-то могла едва наполовину, но была зачарована тайной, а ему от этого казалось, что она все прекрасно понимает. Его любовь Утратила трепетность и обрела решительность. Он хотел поговорить с Якобом о женитьбе, но она боялась и все откладывала. И получилось так, что первой о любви Медины, Сароте и Нунеза рассказала Якобу одна из старших ее сестер. И тогда появилась первая преграда на пути любви Нунеза и Медины-Сароте. И возникла она не из-за того, что невесту так уж высоко ценили, а по той причине, что его считали изгоем, идиотом, человеком низшего, недопустимого для полноправного мужчины уровня развития. Особенно противились их союзу сестры, так как он бросал тень на все их семейство, да и старый Якоб, хотя и питал в некотором роде привязанность к своему неловкому, послушному ученику, покачал головой и сказал, что брак их невозможен. Вызвало это негодование в среде молодых мужчин. Они полагали, что такой союз испортит их расу. Один из них даже дошел до того, что как-то раз оскорбил и ударил Нунеза. Нунез дал сдачи. Тогда-то, несмотря на сумерки, он в первый раз воспользовался преимуществом зрячего. После того, как эта схватка закончилась, никто уже не отваживался поднять на него руку. Но их женитьбу они все же считали невозможной.